Глава 4. Когда мы вернулись в машину, то Влад включил радио и все свое внимание устремил вдаль, следя за дорогой и обгоняющими нас машинами. Я же решила занять место по правую руку от него. Можно было и дальше отсиживаться позади, но посчитала, раз между нами произошел настолько откровенный разговор, раз меня никаким образом не игнорируют... То можно перебраться ближе к человеку, с которым нам предстоит общаться 24 часа в сутки еще некоторое время. Как долго оно продлится не знала, может, еще день, может, два, а может, и целую неделю. Однако я была рада любому стечению обстоятельств и тихо благодарила небо за то, что именно этот человек подобрал меня у дороги как выброшенную и никому не нужную собаку. Владислав вообще никак не прокомментировал мой переезд поближе к нему. Он словно в свои мысли ушел. Наверное, пора бы и свою историю рассказать, да только сама в размышления погрузилась. Сейчас, находясь в стороне от своей прошлой жизни, я могла посмотреть на нее под другим углом и понять, как так умудрилась не только познакомиться с Виктором, но еще и с ним повстречаться полгода не замечая, а иногда и закрывая глаза на многие неприятные вещи. — Ладно, это сейчас, вспоминая, мне хочется треснуть себя по лбу и сказать, что он так палился, а я и не замечала. Или делала вид, что не замечаю. Сейчас сложно об этом сказать, на самом деле. — О чем задумалась? — спросил Влад, искоса поглядывая на притихшую меня. — Да все об одном и том же. Знаешь, наверное, день моей свадьбы будет худшим днем в моей жизни. Нужно его пометить черным цветом в календаре и каждый год отмечать. «Ты так и не поделилась своей историей», — напомнил молодой человек и даже пошевелил бровью, намекая, что кто-то решил отмолчаться. Я рассмеялась. Уж больно очаровательно выглядел этот жест. «Мы с будущим мужем познакомились в картинной галерее», — начала я. «Все до жути банально. Я спряталась там от дождя, который совсем неожиданно решил начаться в середине дня, ну а он якобы любитель искусства и дорогих антикварных вещей». Хотя почему это якобы так оно и было. Вся городская квартира и загородный дом были обставлены вещами, стоимость которых часто походила на номер телефона. «Вот как», — удивился молодой человек, — «и откуда же у него столько денег?» Вот тут я даже плечами пожала, думая над тем, что в нашем городе иметь бизнес выгодно, два так тем более, но вещи же, находящиеся в доме мужа, нереально дорогие, можно сказать, бесценные, «Свой бизнес», — пробормотала я. «И родительский». «Судя по твоей интонации, ты сомневаешься, что, владея даже двумя фирмами или что там было у него, можно с легкостью обставить квартиру». «И дом», — пробубнила я. «Огромный трехэтажный дом». «Ну...» — протянул Влад. «В наше время много нелегального и запрещенного бизнеса. Плюс некоторые, не побоюсь этого слова, личности обращаются к вымогательству и запугиванию». Я даже рот открыла и повернулась к водителю, который легонько стукнул мне по подбородку. «Закрой, а то муха залетит», — улыбнулся. «Рассказывай дальше». Я захлопнула рот, потеребила край кофты и продолжила. Вспоминать было тяжело, но, с другой стороны, сейчас рядом находится человек, который реально слушает, которому интересно. Он, скорее всего, меня даже поймет и поддержит, Ну а пока могу вновь вернуться в свое прошлое, и, возможно, выговорившись, мне станет еще легче. Семь месяцев назад. Вы увлекаетесь искусством? Я повернула голову, и первое, что увидела, расстегнутые пуговицы пиджака. Явно не абы какого, а очень дорогого. А уж белая рубашка и зажим на темно-синем галстуке окончательно убедили меня в том, Что собеседник ой как непрост. Я же себя всегда и везде чувствовала белой вороной, неуклюжей, не знающей тонкостей моды. Даже сейчас ладони зачесались от желания закрыть свою простую черную юбочку и хлопковую футболку, которую прятала за обыкновенной вязаной кофточкой. А здесь, в этом мире красоты, оказалось совершенно случайно. Кто же знал, что именно сегодня прогноз погоды, который я всегда смотрела по утрам, будет неверным? Хотя, чего удивительного, вчера нам обещали дождь, которого не было, а сегодня солнечный день и жаркую погоду. Однако, либо кто-то что-то перепутал, либо так уж легла карта, но я попала под сильный ливень. Точнее, чуть не попала. Вовремя успела забежать на крыльцо картинной галереи, а пока пережидала непогоду, заметила афишу, на которой и было написано, что сегодня для посетителей галереи свободный вход с десяти до шести. На часах было два дня, поэтому решение переждать дождь в тепле было принято моментально. На досмотре я показала свою маленькую сумочку, в которой вещей-то почти никаких не было, после уже свободно прошла в зал, где висели картины какого-то неизвестного для меня, но, возможно, знаменитого художника. На полотнах он в основном изображал природу, и выходило настолько красиво, что у одной из картин я и задержалась. Грозовое небо, Скалистый берег и одинокая фигура девушки в голубом платье в мелкий белый горошек. Я даже дыхание задержала, рассматривая картину, то ли из-за того, что платье у меня было подобное, то ли потому, что сама себя ощущала вот такой, одинокой, никому не нужной, съежившейся, в ожидании чего-то неизбежного. Я по жизни оптимист так себе, если честно. Чтобы улыбнуться, должно действительно произойти какое-то чудо, Поэтому и ищу его изо дня в день в мелочах, которые меня окружают. «Нет», — пролепетала, оторвав взгляд от белой рубашки и отворачиваясь, боясь поднять голову и рассмотреть своего собеседника. «Под дождь попала, сюда зашла чисто случайно, извините». За что я извинялась, непонятно, но все же кое-как, хоть и коряво, разговор завершила и отошла на безопасное для меня расстояние. «К этой картине я еще вернусь», когда мужчина отойдет куда-нибудь в другое место или найдет себе собеседника по рангу. Но куда там, он увязался за мной, как верный пес за хозяйкой, пытался снова и снова завести разговор, пока я не осмелилась и не подняла голову. Передо мной собственной персоной стоял Виктор Раевский. Бизнесмен, политический деятель и холостяк. Я бы его в жизни не узнала, если бы не моя подруга Вита, которая спит и видит, как удачно выскочить замуж. У нее на этот случай есть блокнот, в котором записаны все фамилии, имена и отчества будущих жертв. Естественно, среди них был Ираевский, который Вите очень-очень нравился. Может быть, не так он сам, как его активы, деньги и состояние, которое росло прямо на глазах. Да, этой ненужной информацией я тоже обладала, потому что была преданной подругой, которая выслушивала и смиренно кивала головой. У Виктора довольно грубое волевое лицо, чуть прищуренные серые глаза, густые брови и длинные ресницы. Я, когда его первый раз еще на фотографиях увидела, то именно ресницам и позавидовала. Больше меня почему-то ничего и не зацепило. Что этому человеку от меня было нужно, непонятно. Ведь я явно не того поля ягодка. А если вспомнить, какими словами называла Вита его спутниц, которые сопровождали мужчину на какие-нибудь вечера... то с легкостью можно догадаться, что я далека от идеала. «Вы хотите со мной поговорить?» Я все же сдалась, понимая, что от таких людей просто так не отвязаться. Это раз. Ну и страшно как-то отказывать хоть в какой форме. Мало ли, какой он обидчивый. «Да», — кивнул он, пряча руки в карманы брюк. «А еще хочу вас пригласить на обед». Я зависла на некоторое время, а потом быстро-быстро покачала головой. У меня дела, иду с собеседованием, которое мне не подошло, хотя в объявлении очень красиво все было написано. Сейчас, как только закончится дождик, побегу домой, вновь открою сайт с вакансиями и стану искать работу. Мне просто жизненно необходимо найти место, где будет комфортно, даже если придется добираться больше двух часов, даже если график будет таким, что стану быстро уставать. Я готова на все, лишь бы не сидеть дома с родителями. «А я все же настаиваю». Меня ни о чем больше не спрашивали, лишь взяли под руку, чуть прижали к себе, чтобы не сбежала, и повели к выходу. «Тут совсем недалеко», сказал Виктор. «Я надолго не задержу». Мне даже ничего сказать не дали, лишь вывели через турникет на улицу, под руку доставили к машине, в которую посадили. Хорошо хоть не затолкнули, Только после того, как я забилась в угол у двери, мужчина поднял взгляд и поджал губы. Еще бы. Я сейчас скорее всего белее снега. От страха трясутся руки и дышать получается через раз. Вот чёрт, ругается он и неловко провел по густым волосам на затылке. Извини, я не хотел пугать и ни к чему принуждать, стал оправдываться мужчина. Ты мне понравилась, а если просто спрошу номер телефона, ведь не дашь? Не дам. Я еще раз замотала головой. Так и думал, старается улыбнуться мягче, но выходит так себе. Видимо, ему еще никто и никогда не отказывал. Виктор, он представляется так обыденно, хотя мне хочется называть его по имени-отчеству. Есения, проговариваю с трудом и ради приличия тяну руку вперед. Неловко жму холодными пальцами мужскую широкую ладонь, а Виктор наклоняется вперед и целует меня в запястье. Очень приятно. Теперь его улыбка широкая и искренняя, но мне до сих пор очень неловко, да и страшно. Меня за эти годы еще ни разу таким образом никуда не приглашали. Скажем так, я очень домашний человек, любящий забиться в угол и провести вечер в обнимку с подушкой. И если бы не заводная Вита, так бы моя молодая студенческая жизнь и прошла. Мы действительно подъехали к ресторану, где нас не только ждали, но и повели уже за накрытый стол». Мне не хотелось спрашивать, как так получилось, но почему-то в голову полезла мысль о том, что сюда должны были привезти другого человека, который, ну, скажем так, понимает в живописи намного больше, чем я. Меня посадили у широкого окна и предложили перекусить, потому что обеденного времени у Виктора не так много, а он еще должен успеть выпытать у меня адрес и номер телефона. Стол не то чтобы ломился от изобилия еды, но, судя по всему, «Мне предлагается съесть салат с креветками, которые я не переношу. Помню, как ты мама принесла их из магазина и попросила... Ладно, меня никогда не просили, а почти приказывали их приготовить. Сложности начались во время приготовления блюда. Я не смогла взять креветки в руки. Скажете, что ничего сложного, что это все пустяки? Так вот, отвечу вам обратное. Так плохо и одновременно противно мне еще никогда не было». Естественно, ужин из морских гадов обошел нас стороной. Я провела весь вечер в туалете, справляясь с тошнотой, но, слава богу, в нашем доме эта живность больше не водилась. И вот сейчас передо мной блюдо с этими личинками. Да, очищенными, но сути не меняет нисколько. И я уже чувствую, как завтрак, который должен был перевариться несколько часов назад, требовательно просится наружу. Вскочив, побежала искать туалет, который оказался совсем недалеко. В себя пришла не скоро. Кажется, такой бледной я не была давно, а еще когда посмотрела в зеркало на свое отражение, заметила, насколько испуганно и жалкой выглядела. Вот зачем меня Виктор вообще пригласил в ресторан, я сюда ни внешним видом, ни предпочтениями в еде не подхожу. От размышлений меня отвлек чуть заметный скрип двери, а после показался и сам мужчина. «Боже, стыд-то какой!» «Все хорошо?» — спросил он, заглядывая мне в глаза и трогая ладонью лоб. «Нет, я отвернулась и опустила голову. Я не переношу креветки». Ждала, что он рассмеется, но над ухом раздается лишь тихий хмык, а после меня просто отодвинули от раковины и прижали к себе. «А что любишь?» «Ну, я и рассказала, что люблю простую кухню. Мясо там, картошку, рыбу могу даже поесть. «Я понял», — улыбнулся мужчина, рассматривая наше отражение в зеркале. «Я с опущенными руками, он крепко держащий меня за плечи. Красота, да и только!» «Пойдем, Снежа», — сказал Виктор, проводя рукой по моим белым волосам. «Буду кормить тебя мясом». И действительно, сервировка стола поменялась довольно быстро. Совсем скоро передо мной поставили тарелку с прожаренным куском мяса, который был больше моей ладони. Я даже зажмурилась от удовольствия. А Виктор неожиданно сфотографировал меня. «Ты такая милая!» — рассмеялся. «Обязательно поставлю эту фотографию на заставку». «Значит, ты любишь мясо и не фанат этих зеленых салатиков, которые якобы стройнят фигуру?» — рассмеялся Влад, прерывая мой рассказ. «Да, это у него вышло быстро все рассказать, буквально в несколько предложений. Я же чувствовала потребность в том, что необходимо выговориться...» Вспомнить все, поднять прошлые воспоминания, перетасовать их, вот тогда однозначно станет легче. «Именно», — улыбнулась, обращая внимание на то, что проехали мы уже довольно много. «Я тоже предпочитаю кушать нормальную еду, и неудивительно, что Виктор тобой заинтересовался. Он обернулся в мою сторону. Такая приятная компания за столом, с которой можно обсудить специи для этого блюда, ну и степень прожарки». С Владом невозможно оставаться хмурой. Он то ли своей аурой, то ли вот этой милой улыбкой заставляет забыть обо всем. Ну или смотреть на это с другого угла. Не переживать, не лить слезы. Хотя, кажется, я свое уже все пролила. Совсем скоро мы сделали еще одну остановку, размяли ноги, подышали свежим воздухом и насладились природой, которая открывалась с нашего места. Продолжение разговора про мое прошлое было предложено перенести на завтра, Я же удивилась такому решению, но Влад пояснил. «Если ты мне все быстро расскажешь, то и дорога будет не такой интересной». «Ну и захочешь от моей компании быстро избавиться», — пожал плечами. «А я как-то не настроен тебя раньше времени отпускать. Мы еще не приехали». На этой же остановке Влад посмотрел на смартфоне, где бы нам сделать привал, да переночевать. Интернет ловил отвратительно, Но мужчина не унывал и уже через минут тридцать отыскал номер гостиницы. Правда, позвонить сразу не получилось. Пришлось доехать до какого-то населенного пункта, где связь намного лучше. «Здравствуйте», — произнес Влад. «Нужно два одноместных номера на сегодняшний вечер». Нахмурился, слушая ответ, а потом зажал трубку рукой и сообщил. Таких номеров нет, только двухместные остались. Он смотрел на меня очень пристально, словно сейчас исчезну или убегу. но я лишь пожала плечами. Нам какая разница, где спать? Кажется, он чуть заметно выдохнул и быстро забронировал номер. До гостиницы ехали молча. Кажется, я свой лимит на сегодня высказала, а вот приятная музыка расслабила, хотелось подпевать, что я и делала, но тихонько, чтобы не мешать Владу. Когда приехали к гостинице, то за окном уже успело сильно стемнеть. С моим плохим зрением ориентироваться в кромешной тьме было проблематично, а Влад умудрялся и за дорогой следить, и мне помог до здания дойти, когда мы вытащили наши легкие сумки. На первом этаже нас встретил неулыбчивый и очень сонный молодой человек. Попросил паспорта, как-то странно на нас посмотрел, но довольно быстро отдал от номера ключи, проведя параллельный инструктаж и рассказывая, в котором часу нас будут ждать на завтрак. Комната находилась на втором этаже — Среди бесчисленного количества дверей мой спутник нашел ту, что была нужна. «Добро пожаловать!» Влад включил свет и пропустил меня вперед. Ничего необычного я не увидела. Большая двухспальная кровать в центре с двумя подушками и двумя одеялами, стол с телевизором у окна, одинаковые тумбочки по краям от спального места, ну и небольшой двухстворчатый шкаф завершал всю обстановку. Нам для ночи самое то. Конечно, меня больше порадовала ванная комната, где был чистый кафель, большие полотенца и принадлежности для купания. «Чур я первая!» — проговорила и побежала к своей сумке, доставая комплект для сна. Уж этого добра было предостаточно. «Ну вот!» — пробурчал Влад, освобождая дорогу. «А я так хотел быть первым, так хотел!» Я рассмеялась и тихонько ударила его в плечо. «Ладно, сдаюсь!» — поднял руки над головой. пиццу будешь? Буду, но только с мясом или грибами и без морских гадов, улыбнулся он. Отличный выбор, как раз то, что я люблю. Как же с ним легко-то. Именно с этой мыслью я быстро закрыла за собой дверь, разделась и встала под горячую воду. Низко-низко опустила голову и вспомнила, как мне приходилось подстраиваться под мнение Виктора, как приходилось ломать себя в угоду его интересам. И как же сильно я была слепа, думая о том, что нас держит любовь. Нет, тут было что-то другое. Вот только что. Когда я вернулась в комнату в плотно запахнутом халате, потому что под ним хоть и спальный комплект, но показывать его было стыдно, то мужчина успел вскипятить чайник. И сейчас один из стаканов меня дожидался на краю маленького стола. Сложила свои вещи, в которых приехала на край тумбочки, и подошла к столу. Так, теперь я пробормотал Влад, подскакивая со своего места. До приезда курьера должен успеть. Он успел все. И душ принять, и за пиццей сбегать, и меня накормить. Правда, мне хватило всего два кусочка, чтобы понять, жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Первой в кровать рухнула я. Как только заняла свою половину, то стянула под одеялом халат и удобнее улеглась на подушку. «Да, то безобразие, что было сейчас на мне надето, больше открывало, чем закрывало. И было стыдно оголяться перед Владом. Поэтому и пряталась то за халатом, то под одеялом. Мужчина же меня совершенно не стеснялся. Щеголял в одном белье и чувствовал себя шикарно. Я даже успела рассмотреть на его плече большую татуировку в виде какого-то причудливого узора, но быстро поймала себя на мысли, что так откровенно пялится на человека неприлично». Эх, а посмотреть действительно было на что. Он в кровать вернулся чуть позднее меня, что-то смотрел в интернете, читал какие-то статьи, и улыбка то и дело затрагивала его губы. Я же наблюдала за ним, параллельно засыпая, и когда вторая половина кровати, наконец, прогнулась, смогла расслабиться и окончательно уснуть.